Глава третья. После того, как Эрнест озвучил всем новую версию своего плана, я вместе с Даяной и Эльзой отправился в сторону береговой линии. Теоретически я мог, подхватив девушек, просто-напросто перелететь через океан, но на практике это потребовало бы от меня приличного расхода сил, которое желательно все же приберечь для более важных событий. Собственно, поэтому я собирался нанять судно и с помощью магии ускорить его движение. Это, конечно, увеличит время нашего путешествия, но зато позволит мне постоянно находиться в оптимальной форме. К тому же с магическим сопровождением я смогу разогнать корабль до максимально возможной скорости. Был еще вариант открыть портал, но для этого нужны данные. И если место, куда я хочу прибыть, можно вытащить из собственной памяти, то вот точные координаты таким способом получить не выйдет. Планета не стоит на месте и координаты постоянно меняются. Но мысли о том, как можно ускорить наше прибытие, у меня были. Я отправил вперед один из своих дронов, которых у меня было уже две штуки. Ну а когда дрон под управлением ИР достигнет материка эльфов, я получу возможность открыть портал. А чтобы получить оптимальный результат, я собирался на корабле пересечься с судном, на котором будет плыть Ильзар, забрать его, А после мы все вчетвером с помощью телепорта переместимся на Гурзам. Правда, перед этим мне еще предстояло пояснить новый план Даяни и Эльзи. Но не думаю, что это станет проблемой. Девушки у меня разумные, так что догадаются, что к чему, очень быстро. Не откладывая в долгий ящик, я на очередной нашей ночной стоянке подробно все им рассказал. Меня выслушали, потом помучили полчаса вопросами, а затем спокойно согласились с планом. Правда, Эльза еще около часика поворчала на тему того, что я мог бы и пораньше сообщить эту новость. А Даяна расстроилась, что ей придется делать внешность эльфийки, а не дроу. Но в остальном все прошло почти идеально. Кроме одного пункта. Ночью я спал один. Девочки почти полночи сидели в одной комнате, обсуждая самый главный для них вопрос. Какую внешность создавать? Это для меня данный пункт не являлся чем-то мегаважным, а вот для них это был первостепенной важности вопрос. Изменить внешность с помощью магии не так-то просто. Но и не особо сложно, если, конечно, не менять все тело, но в нашем случае такой необходимости не было. Если честно, то я бы и вовсе не менял свою внешность, так как толку от этого действия мало. Все равно все маги ориентируются по ауре разумного а также его магическому узору, который тоже изменить можно, но для этого потребуются десятки лет работы над собой. И потому подобной ерундой никто просто так страдать не станет. Но Эрнесто настаивал на том, что внешность — очень важный вопрос, а наши ауры все равно никому у эльфов не известны, а значит, мы можем прикинуться кем угодно. Конечно, я понимал, что с точки зрения психического эффекта это правильное решение, но с точки зрения комфорта мне лично было бы лучше в теле человека, привычнее, что ли. Утром я проснулся самый первый. Мы остановились на ночь в одном из придорожных трактиров возле небольшого поселка, так что кроме нас посетителей практически не было. Вечером я еще видел какого-то торговца, но, судя по всему, он уже покинул гостиницу рано утром, до того, как я проснулся. Выйдя из своего номера, я спустился вниз при этом ощутив, что в соседней комнате Даяна и Эльза крепко спали и просыпаться пока не собирались. А вот тот факт, что внизу никого не было, и более того, вся обслуга и хозяин тоже до сих пор не проснулись, заставил напрячься и с подозрением изучить состояние всех спящих. Как я и подозревал, это был не обычный сон, а внешнее влияние с помощью магии разума. Я хотел было уже вернуться к девушкам и привести их в нормальное состояние, как ощутил небольшие магические изменения возле одного из столиков трактира. Это был стол у окна и недалеко от входной двери. Внимательно присмотревшись к данному месту, я сначала напрягся, а затем насмешливо хмыкнул. Но как же без него в таком деле? Я как раз вчера подумал о том, что план Эрнеста хорош, но что-то сомнительно, что о нем не узнает Масих. А если узнает, то вряд ли не среагирует. Так что не удивлен его появлению здесь. Но вот то, что он усыпил всех, это странно. Обычно он так не поступал. Видимо, случилось что-то из ряда вон выходящее. Или же кто-то решил побеседовать со мной тет-а-тет. -тет. «Какие гости и без охраны!» Подходя к столику, произнес я, улыбнувшись. «Доброе утро, Дмитрий. Я очень рад, что ты настолько вырос в силе, «Что смог меня вычислить?» С довольным выражением лица за столиком появилась фигура клона Масиха. Он, наконец, снял с себя оптическую маскировку. «Я и сам сейчас мог сделать подобную, а, возможно, даже лучше». «И тебе доброе утро!» — кивнул я ему приветственно, усаживаясь за стол напротив него. «Что ж привело тебя ко мне в гости, да еще в такую рань?» «Причин для моего появления много», — спокойно заявил он но главное — это то, что, наконец, все готово для ликвидации Бертули. — Нечто подобное ты уже говорил Митьке, и в итоге тот исчез, — усмехнулся я в ответ. — Он получил то, что хотел, да и ты обрел новые силы и знания. Разве это плохо? — Вопрос не в том, что получил я, а в том, чем все закончилось для Митьки или Рейн, — нахмурившись, высказался я. — Не стоит переживать о них, — доброжелательно улыбнулся Масих. Они оба сейчас в одном мире, и дальше все зависит только от них самих. К тому же их память осталась вместе с ними. Ведь ты сам не смог бы жить в одном теле с Митей. Так что я не понимаю твоего недовольства. Другими словами, мне остается только верить в то, что ты говоришь правду, и надеяться на лучшее, верно? Или ты каким-то образом можешь подтвердить свои слова? Пока что ты при всем желании не сможешь увидеть то же самое, что и я. Но это не значит, что я вру. Как только ты поглотишь силу Бертули, ты и сам все поймешь. То есть мне еще и его силу нужно будет поглотить. Это важно для твоего же собственного развития. Да и по-другому ликвидировать такого сильного стража, как Бертули, не выйдет. Ты ведь уже знаешь о системе якорей. Да, и один себе уже создал, согласно кивнул я головой. У нашего противника тоже есть якоря, и их более чем достаточно. Поэтому, чтобы его устранить, необходимо поглотить саму его сущность и тем самым исключить из уравнения возможное возвращение Бертуля обратно. «Да я как бы не против поглотить его силу, но, честно говоря, сомневаюсь, что справлюсь», — не очень уверенно произнес я. «Если все будешь делать согласно плану, то все получится» покровительственно произнес он. «И что же это за план такой?» «Тебе нужно отправиться на сэлдерн в пустоши бездны», равнодушно произнес он, после чего пронзительно посмотрел на меня и твердо добавил. «И сделать это необходимо как можно быстрее». «К чему такая спешка?» — удивился я. «Это не спешка, а реакция на изменение ситуации». «Что еще за изменение?» «Что ж, можно и пояснить» задумчиво произнес он. «После того, как ты получил задание от Эрнеста отправиться к эльфам, посланница Бертули, что до этого наблюдала за тобой, отправилась на доклад к хозяину. Он решил, что дальнейшее наблюдение за тобой больше нецелесообразно». «То есть он знает о том, что мы хотим заманить одну из посланниц в ловушку?» «Конечно», — многозначительно произнес он. «Естественно, никто не явится спасать владыку эльфов, что нам на руку. «А что насчет Гарри? У него действительно заменили память?» «Да», — безразлично заявил он. «И как давно ты об этом знаешь?» «Собственно, как только Бертули произвел коррекцию памяти, а также оставил свои метки в ауре Гарри, так и узнал». «Но почему тогда не убрал?» «А зачем?» — улыбнулся он. «После того, как Бертули установил метки...» Он тоже ждал момента, когда мы их уберем. Но этого не произошло. В итоге Бертули два раза без каких-либо проблем уничтожил Гарри и его отряд во время очередных попыток напасть на него и его помощниц. Теперь же он уверен в том, что и в этот раз все произойдет так, как и раньше. Не совсем понимаю, в чем смысл. Ведь для того, чтобы атаковать Бога, нужен Гарри и его жены. А если взять их, он об этом узнает. Если снять метки, тоже узнает. Так в чем тогда выгода? Мы не будем снимать метки. Гарри, как и всегда, отправится в ловушку, — загадочно улыбаясь, произнес он. Погоди. Ты что, хочешь сказать, что Бога придется убивать мне и Даяне с Эльзой? С изумлением уставился я на него. Нет, — покачал он головой. Даяна и Эльза, а также мой клон, что будет изображать тебя, отправятся, как и планировали, к эльфам, «Я один?» — в шоке вырвалось у меня. «Опять же нет», — словно издеваясь, медленно протянул он. «Ты один при всем желании не сможешь убить Бертули. Так что твоя задача немножко другая. Нам нужно, чтобы ты отвлек внимание на себя». «И каким же это образом?» — с подозрением посмотрел я на него. «Вот, смотри». После этих слов на столе между нами появилась иллюзия трехмерной карты пустоши бездны. Массив указал рукой на северную часть карты. «Вот здесь скапливаются войска тварей. По задумке Бертули, они должны будут встретить армии дроу и эльфов, уничтожить их, а после отправиться на захват Гурзама и Дармаша. Именно они и есть твоя цель». «Ты мне что, предлагаешь уничтожить орду тварей?» «Да еще и на их земле, где, как я помню, они во много раз сильнее», — растерянно произнес я. «Да это чистым самоубийством пахнет». «Я же не прошу тебя атаковать Орду в лоб», — насмешливо хмыкнул Масих. «Тебе нужно нанести лишь максимально возможный урон этой группе тварей. К тому же ты сможешь поглотить силу очень многих из них, а значит, стать сильнее». К тому времени, когда Бертули решит отправить для разбирательства одну из своих помощниц, ты уже будешь достаточно силен, дабы без проблем разобраться с посланницей. «Ты так это говоришь, словно мне предстоит веселая прогулка, а не сражение посреди снега с монстрами», все еще находясь в легком шоке, произнес я. «Я на такое не подписывался. Это не план, а полное безумие». «Не понимаю твоих опасений», — сухо возразил он. «У тебя есть якорь». Так что максимум, что ты потеряешь, — это время. И, как ты понимаешь, мне бы не хотелось, чтобы подобное произошло. Или ты думаешь, что, отправившись вместе со своими подругами воевать, будет проще? — Да они же меня просто уничтожат, — горячо возразил я. — Один против орды тварей. Что за бред вообще? В этот же момент с другой стороны высадятся Гарри и его жены. Так что все внимание Бертули будет сосредоточено на них спокойно продолжил Масих. Пойми, это единственный шанс сделать так, чтобы Бертулли остался в своей долине в одиночестве. И что это даст? Прищурившись, спросил я. Останется он один? И что с того? У нас есть еще одна команда, которая сейчас как раз находится там же, неохотно пояснил Масих. Пока Гарри и ты будете отвлекать внимание Бертулли, отряд наших союзников достигнет места проживания Бертулли а после активирует целую сеть артефактов, которые заставят Бертулли выползти из берлоги. Вот тут-то мы и нанесем еще один удар. И кто же нанесет этот самый удар? Есть у нас тот, кто с этой задачей справится. Главное, когда ты получишь сигнал, не прозевай его, а сразу же открывай портал по полученным координатам. Если все пройдет как надо, то ты окажешься возле еле живого Бертулли. Поглотишь его силу и память, а после активируешь вот этот артефакт. При этом он положил на стол небольшую коробку, исписанную рунами. Направишь силу бездны в него, и все. На этом твоя работа закончится. И что же произойдет? Я со своей командой смогу проникнуть на эту планету. Дальше мы запустим процесс перенаправления энергии бездны, а после, как и обещали. «Перенесем тебя, Даяну, Эльзу и Гарри с женами, в другой мир, один из средних. Там ты уже сам решишь либо стать учеником сенсея, либо отправиться куда угодно». «Стать учеником? Зачем?» «Разве не этого ты хотел? Освоить энергию веры, получить несколько планет под свои нужды и заниматься их развитием как угодно?» «Не буду спорить, предложение очень заманчивое», — задумчиво протянул я. Вот только и задача у меня совершенно нетривиальная. — А как ты хотел, — театрально возмутился Масих, — чтобы тебе все дали, а ты ничего не стал бы делать? — Хорошо, допустим, я соглашусь. Но как-то сомнительно, что хранители и демоны вот так просто отдадут нам хоть какой-то мир в наше пользование, — неуверенно покачал я головой. — А никто и не говорил, что будет просто, — хмыкнул Масих. «Любое место под солнцем нужно сначала отвоевать, а потом уже что-то строить». «Вы собрались воевать с ними?» — изумленно уставился я на него. «Война слишком громкое слово», — поморщился он. «Думаю, все решится в процессе переговоров. Им сейчас невыгодна война с сенсеем и нами. Не до нас им. Там сейчас и так хватает проблем». Прорыв хищников из молодых миров — это не та проблема, от которой можно легко отмахнуться. Хищников? Что за хищники? Долго пояснять, — отмахнулся Масих. Вкратце, это очень сильные монстры, что были когда-то магами, хранителями, богами, демонами и так далее. Они жили все это время в молодых мирах и не могли вернуться в средние. Но сейчас смогли. Так что теперь сотни миллионов очень сильных и кровожадных монстров Обрушились на средние миры всех подряд владельцев. Им все равно, кто там правил до этого — боги, ангелы или демоны. В такой ситуации с нами предпочтут договариваться, а не воевать. «Это ты сейчас о тех, кто попал под излучение эфира?» — растерянно спросил я. Насчет тех, кому не повезло очутиться в мирах под воздействием излучения, я уже знал. Наша планета так и вовсе до сих пор под этим излучением. Но благодаря какому-то хитромудрому эксперименту одного из сильнейших хранителей Джихути удалось это излучение перенаправить в другое место и тем самым спасти планету. Хм, а эту ли энергию хочет использовать Масих и Сенсей? Очень похоже, что именно ее. Однако серьезные у них планы. «Да, именно о них», — кивнул согласно он. «Да и важно это, все равно у нас совершенно другие цели». «И какие же?» «А вот об этом мы поговорим, когда попадем в средние миры», категорично заявил он. Я для виду еще поломался, но после все же согласился. Уж очень мне не хотелось рисковать своим телом в этой безумной затее. Но, с другой стороны, Даяна и Эльза будут в безопасности. Правда, мне еще предстояло с ними поговорить на эту тему. Масих, конечно, хотел, чтобы я и вовсе не просвещал своих девчонок. Но тут уже я уперся рогом. Сейчас, конечно. Так я и пустил его к своим девочкам без предупреждения. Нет, за их честь я не боялся. Уж они-то сразу поймут, что перед ними не я, а кто-то другой. Вот только за то, что я свалю, не попрощавшись, потом обрушатся проблемы на именно мою бедную голову, а не на его. А такое счастье мне нафиг не надо.